должен делать государь, чтобы одолеть все трудности в трудное, тяжелое время? Вот свалилась беда на государя. Что он должен делать, чтобы одолеть все трудности? Должен выполнить три действия. Первое. Внушать надежду на окончание бедствий. Да, да. Внушать надежду р о н а д на окончание б е д Если он не внушает, как бы молчит по этому поводу, то люди могут думать, что вот беда теперь навсегда, и надо поискать другое место под солнцем. Поэтому должен внушать надежду. А как внушается надежду? А когда говорится, после какого события эти трудности закончатся. После какого события. Ну вот он умрет, этот самый тиран, скажем. Ну трудности закончатся. Или этот государь, или этот правитель умрет. Ну ясно, что будет другая власть. Подождем. В свое время я, прежде чем открыть школу Меджа, подождал терпеливо, когда умрет Брежнев. Никак не способствуя его кончине. и Просто было понятно, что начнется с другое время, когда можно будет это делать. Потому я начал с у о д е я т е л ь н с т ь прибрежными, ну, но понятно было, что при нем это невозможно делать. Вот. Значит, и так. Внушать надежду на окончание бедствий. Второй пункт. Напоминать, что враг беспощаден и приводить примеры. Напомню историю про одного полководца, который был осажден в городе с малыми силами, крупными силами был осажден в городе. Как же он напоминал, что враг беспощаден и приводил примеры. А так, он собирал свой совет офицеров своих и говорил, не дай бог противник, который осадил город, он разроет наше кладбище, к о т о р ы е за городской стеной, и выбросит кости предков наружу. Не дай бог, это же будет такое оскорбление, такая обида нашим здесь живущим в городе. Этого никак нельзя допустить. Не допустить это было невозможно, они они в городе обороняются. А поскольку утечка всегда информации есть, то враг об этом узнал. Узнал, обрадовался, разрыл кладбище, выбросил кости предков наружу, и город, который собирался было сдаваться, теперь вознегодовал и решал держаться за последнего. а Затем он сказал, Это будет очень плохо, если враг нашим пленным отрубит носы и выставит их на свой вал. Там они тоже защищаются, нападавшие там выставит на вал какой-то. Враг, прознав про это, потрубал носы, поотрезал носы в ы с т а в и л их. Тут уже сами бойцы взбодрились и решили биться до конца. Вот, он вот так вот, так вот он укрепил дух Да? напоминая, что враг б е с пощадь, ничего хорошего не ждет от врага. Это очень важно, потому что многие надеются, что враг, он вообще, в общем, такой не такой уж плохой. Кто смотрел замечательный фильм, выдающий фильм, который, ну, я не знаю, когда появится фильм, который его переплюнет м о е в о с п р и я т и е не как художественный фильм, а как социально-технологическое произведение. Это «Догвиль». Вот там вот народ не очень поним... догви дог вот там народ не очень понимал что враг беспощаден не очень понимал И это хорошо очень показано это блестящий фильм совершенно с точки зрения социальной технологии вопрос из зала как объяснить сотрудникам что враг то есть конкурент беспощаден да значит как как напоминаем что враг беспощаден а, это хорошо напоминать тем Кому кажется враг или конкурент очень симпатичным. Им предлагают очень хорошие условия работы, их облизывают и так далее. Надо разъяснять, что, ну, на примере кого-то там, кого-то там, Вася Иванова, так между прочим, рассказывать истории поучительные, какого рода, которые говорят о том, что враг беспощаден. Что он был замечательный топ-менеджер. который хорошо продавал, владел клиентурой и так далее. И вот конкурирующая фирма его соблазнила уйти, предложила ему зарплату в полтора раза больше, чем у нас. да вот Или у моего товарища, про своего товарища можно рассказывать. да в вот. Он т о дрогнул, не выдержал, пошел туда. Естественно, что он Он увел клиентуру, там увел, э, так сказать, но ну, файлы и так далее, какие-то. Ну, по неволе увел. Не то, что он такой уж совсем в р е д и т е л ь н о просто человек владеет, ну, естественно, использует. вот И были там в этой фирме очень рады. Сколько клиентов сразу появилось новых. И ждали от него, что так будет каждый квартал появляться, столько же новых клиентов. Но один раз у в е д ш и он не смог обеспечить такой же поток каждый квартал. Началось разочарование. Ему начали пенять его зарплаты. там Как-то неуважительно, холодно с ним разговаривать, подсмеиваться. И он почувствовал себя очень плохо, потому что он, не, не ну, да, замечательный, но все-таки э, стоимость его определялась вместе с тем приданным, который он тащил. А вовсе не его, только деловыми качествами. Наступило взаимное разочарование. И в результате он пошел на гора над зарплату еще меньше, чем у нас получал, или того получал, просто потому, что там уже нетерпимо стало жить. Значит, когда противник переманивает, конкурент переманивает, то надо все-таки себе адекватно представлять, в чем он видит ценность данного работника. Он не может досконально знать его качество. Он знает, какое у него п р и д а н н о е он точно знает. А вот чего себя представляет человек, откуда конкурент может знать, откуда он знает по характеру какой-то Ва с Иванов. Уживутся, они психологически не уживутся, что он самостоятельно сдержан с в о и самостоятельно. Сделал. Он покупает имидж получает конкретного человека. А имидж, в том числе, в составляющие имиджа, входит и часть имиджа нашей фирмы. Правда? Правда. На работника имидж фирмы распространяется? Распространяется. Но он уже будет не в нашей фирме. А не в нашей фирме человек стоит значительно меньше, чем в нашей фирме. Вопрос из зала. Как быть, если уволенный сотрудник распространяет слух, что на новом месте условия гораздо лучше, чем в нашей фирме? Есть замечательный вид бизнеса. вот это богдаский вору с т р а и в а л в п о е с д е от х а д ж и н а Средит, это описано. Значит, это з а м е ч а вид б ы т Рынок, базар, да. Там разные у с и л е н и я тоже есть. И вот комната занавешенная, и там надпись: зверь именуемый кот на н а д п и с И деньги надо платить. Ну кто заплатил деньги, п р и ш е л в клетке сидит кот. Он вышел. Ну кота он видел и так, а теперь за деньги увидел. И с некоторым недоумением. Но он другим не говоришь, что там ничего нет. Что там кот реально сидит. Никакого жульничества. Никакого... Следующий платит деньги. в е д ь т о т каким-то лицом странным выходит. Тоже заходит со странным лицом, выходит. Хороший бизнес. Значит, вот. Поэтому тот, кто сам пострадал, он часто он о часто не часто н стремится афишировать то, что он пострадал. А бывает афишируют даже, что как там здорово интересно. Вот. Это так, между прочим, рассказывается. Не, не надо впрямую опровергать какие-то слухи. И вы знаете, что такие слухи идут, ч звонки есть. Значит, рассказывайте какую-то историю. Дальше эту историю б у д е т пересказывать два товарища, на котором у п л а н и р у ю т говорят, ты куда идешь, зачем ты уходишь? Ну, вот ты слышал историю. Вот так же бизнес строится. Вот. Значит, это полезно так. То есть, и н а с к а з а н и е часто играют гораздо лучшую роль, чем прямые отговоры. Значит, и так н а п о м и н а т ь что враг беспощаден приводит примеры. И третий пункт. осаживать и наказывать излишне трусливых и строптивых и так это у нас бедствия до да? обязательно появляются трусливы е которые вот теперь готовы все сдать продать и строптивые которые считают что значит начальство не п р а в и л ь н о с е б я в е л о надо вести по-другому то есть они не трусливы наоборот они теперь становятся слишком э, слишком самостоятельными слишком инициативными и так далее надо наказывать и тех и других осаживать и наказывать Осаживать первый фронт словами, а наказывать, значит, уже чем-то. Вот три пункта. Внушить надежду н на окончание б е с т в с е это пройдет, потерпим, все нормально. Что враг беспощаден, если сдадимся раньше времени. И теперь наказывать отклоняющихся. А потому что тот, кто не наказывает о т к л о н я ю щ тот, значит, не имеет силы. А раз если он не имеет силы, то, стало быть, как же он будет сопротивляться беде? То есть две категории отклоняющихся появляются. Те, кто э, п а н и к ё р и те, кто теперь считает, что он умнее руководителя, и, может, надо как-то действовать по-другому. Вопрос из зала. Гипермотивированных тоже? А, ну, гипермотивированный в данном случае не упоминается, тем более, что такой такой нету классификацию м а к и а в е л л и да. У него более грубое рассмотрение. Вот он на три категории рассматривает. т р у с л и в ы е с т р о п т и в ы е и н о р м а л ь н ы е да. А мы на 7 рассматриваем, да? Вот чем надо заниматься. Значит, кроме того, хочу особо еще указать о наказаниях. Они не только свидетельствуют о силе, то он имеет силу, силу духа наказать. Всегда для наказания т р е б у е т с я определенная сила духа. Но еще одно обстоятельство. Всегда есть риск, что наказанный будет хуже работать, да? Значит, тот, кто не боится в минуту бедствия наказать, Но это от позиции силы, не от отчаяния, он теперь не знает, что делать, и всех убью, и так далее. вот А от силы, то тогда люди чувствуют, что у него есть организационный ресурс дополнительный. для А значит, и для преодоления трудностей. То есть это не из последних сил он сражается с бедой, а силы еще есть. Он может еще наказать с риском, что человек будет мало помогать или уволиться, ну и что? Значит, человек чувствует, что он точно справится с бедой.